Лужайка перед домом открылась как-то сразу и вся. Первое, что бросилось в глаза, это какая-то невероятная пестрота толпы. И через секунду я понял, что попал на бал, бал маскарад. Тут были и дворяне в одеждах разных стран и веков, дамы, -дамы в кринолинах и даже какой-то экзотический тип в костюме придворного эпохи фараонов. Эта многочисленная толпа бурлила и переливалась всеми цветами радуги, вспыхивая то то искрами золотого шитья, то сверканием начищенной стали. Чуть-чуть завернули по боковой тропинке в дом. Красивое крыльцо из резного белого мрамора обрамляли два великолепных изваяния крылатых тигров из полупрозрачного зеленого камня. Я вскользь коснулся одного, и он отозвался бурным эхом ощущений. Нефрит. цинская династия. Восстановлен из разбитых кусков. Лежал в земле лет триста, пока не собрали. Интересно, откуда? Внутри дом действительно оказался настоящим дворцом, сделавшим бы честь любой из правящих и давно ушедших династий. Липные потолки, позолота и настоящие фрески украшали высокие своды. Изящные витражи на сюжеты классических мифов в высоких стрельчатых окнах И явно хрустальные люстры со свечами. Все это рухнуло на меня сияющим водопадом роскоши и великолепия. на меня увлекали все дальше, и пройдя по коврам и паркетам длинной анфилады, мы оказались в обширном и немного темноватом зале, заполненном музейного вида витринами. За толстыми стеклами тяжеловесных резных шкафов висели костюмы всех времен и народов. Прямо напротив меня, на трех манекенах портновского вида, Висели церковные христианские одеяния примерно XVIII века. Монашеская ряса из грубого крупноволокнистого сукна, полный кардинальские и папский парадные костюмы. Массивные створки, легко скрипнув, распахнулись, даря рукам целую гамму ощущений. Дерево, вроде мореный дуб, а вот прозрачная и маскирующая под стекло плита, похоже, цельный кусок хрусталя. Затем ряса, похожая на натуральную овечью шерсть грубого плетения. «О, Господи! Неужели настоящее?» Я повернулся к притихшей лени. «Это что, все настоящее?» Она гордо и несколько удивленно кивнула. «Конечно. Если это костюм монаха, то это костюм монаха, понимаешь? Его костюм или предназначенный для него, а не тряпка, пошитая в театральном ателье». «А это чье?» — поинтересовался я, показывая рукой на папский наряд с небрежно привалившейся к основанию манекена тиарой. «Принадлежала Пию Девятому, великому греховоднику», — ответила она, рассыпав свой серебряный смех по каменным плитам мрачноватого зала. «А это?» «Я остановился возле неприметного костюма английского буржуа середины прошлого века». «О!» — она подошла ближе. «Это принадлежало Джеку-потрошителю. А вот это?» — она шагнула к другому шкафу. «Форма, в которой отто скорцений получал свой первый железный крест». Но альвара не любит об этом вспоминать, — добавила она загадочно. — А что мне надеть? — спросил я, внимательно посмотрев на нее. Немного устала, словно выполнив свою основную задачу, Лена обвела весь зал руками. — Выбирай сам. Но помни, от твоего выбора кое-что зависит. Не давая мне возможности задать еще какие-нибудь вопросы, она быстро вышла в другую дверь, оставив за собой дорожку упоительно сладкого запаха не в силах остановиться на чем-то одном, я бродил между рядами, казавшимися мне бесконечными. Не могу сказать, что я отношусь к одежде равнодушно, но здесь было из чего выбирать. Мундиры, церемониальные одежды и костюмы всех времен выстроились в неярко мерцавших шкафах живой истории цивилизации. Но в итоге я действительно нашел нечто, весьма близко соответствующее моему внутреннему состоянию. Мундир кавалергарда Екатерининской эпохи сверкавшей золотом аксельбантов и бриллиантами искусно инкрустированной шпаги. Осторожно я потянул ее за гарду, будучи в полной уверенности, что увижу просто короткий обрубок клинка, так называемую парадную шпагу. Но вместо этого с легким звенящим шелестом из черно-золотого чрева серебристой змеей выскользнула полоса хорошо заточенной стали чуть более метра длиной. Почти не веря своим глазам, я покачал ее в руках, Легко крутанул сначала в тройку, а затем в пятерку. Парадная шпага оказалась хорошо сбалансированной, а главное, удобной и вполне боевой. Не знаю, кто ее делал и для кого, но эта штука мне нравилась. С легким вздохом сожаления я вложил ее в ножны. Легко свистнув на прощение, шпага мягко стукнулась гардой об устье ножен. Материал мундир, казалось, ждал прикосновения и отозвался уютной прохладой. Я решительно распахнул створки настежь и снял манекен с в шкафу. Внезапно свет мигнул, и в зал легко, словно мотыльки, вбежали три девушки в легких шелковых платьях. Их невесомые тела закружили меня искристым смеющимся водоворотом, словно я попал в бокал шампанского. Они отобрали у меня мундир, подхватили под руки и потащили в дальний угол зала. Распахнулась маленькая дверь, и мы ввалились в небольшую туалетную, где с меня быстро и ловко содрали всю одежду, а затем принялись одевать. Несмотря на мою, в общем, нестандартную фигуру, все сидело будто родное. Я рассматривал свое отражение в высоком зеркале, размышляя о том, как в сущности костюм меняет человека. В моем облике уже почти ничего не напоминало человека 20 века. Даже легкий шрам на губе теперь уже не казался следом от давней драки, а скорее напоминал о юношеской дуэли. Последняя вспышка бурной активности, и вскипев словно пузырьки, девушки растворились, унеся с собой, однако, почти все мои вещи. Шестизарядный портсигар калибра 5 мм, магнитная зажигалка с часовым механизмом, туфли, разрезающие металл, метательный ремень, все исчезло. Остались только часы. Да и то, наверное, потому что снять их с руки, не набрав предварительно разрешающего кода, просто невозможно. Черт. Занятый самолюбованием и рассматриванием мелькавших вокруг полуобнаженных фей, я самым постыдным образом прощелкал свое и так немногочисленное снаряжение. Да и хрен с ним. Кое-что все-таки осталось. Часы, шпага. Я приподнял ее змеиное тело на ладони и легким движением кисти бросил назад. В ответ она хищная и довольно смачно звякнула, выражая готовность побывать вместо ножен в ком-нибудь еще. «Ладно, прорвемся». В ауле Катмал вообще ничего, кроме длинного гвоздя, не было. Я подвигался по небольшой комнатке, привыкая к одежде и, главное, к обуви. Все было на удивление неплохо, кроме сапог. Резины тогда еще, к сожалению, не знали. Ну да, не скользят, и ладно. Ну что, пошли? Придерживая ножной левой рукой, я решительно толкнул дверь, в которую удалились девушки. Закрыто, однако, как сказал бы наш батальонный снайпер Аркен Джаналов а в какую же я вошел? Это тоже заперта. оставалась последняя Внутренне готовый к чему угодно, я чуть не вывалился наружу, не рассчитав усилия. Шум хлынул на меня, словно поток воды. В бальном зале, залитом мягким светом восковых свечей, было полным-полно мужчин и женщин. Среди них сновали, словно мелкая рыбешка, проворные лакеи в расшитых золотом ливреях багрового бархата. С верхней галереей легкими волнами неслась музыка. Я нерешительно сделал несколько шагов вперед и осмотрелся. За моей спиной на небольшом подиуме стояли два монументальных кресла из черного дерева. Настоящие троны. Сходство добавляли подлокотники, выполненные в виде крылатых пантер. Поражало мастерство резьбы. Под короткой, слегка вздыбленной шерстью кошек ясно проглядывали бугры, налитых яростной мощью мышц. Я любовался этой потрясающей работой, когда ко мне подскочил разодетый в белоснежный смокинг неуклюжий толстяк, сделал смешной неловкий реверанс и, важно, произнес, придыхая и глотая кусочки слов. генерал королева, жжетс!» «Генерал!» Я покосился на ипполит. Звездочек, естественно, не увидел и немного неуверенно подвигал шеей. «Королева, говоришь?» Я кивнул головой. «Веди!» Он чуть не поперхнулся и вытаращился на меня, словно я сказал несусветную глупость. «Как это веди? Вы... вы должны сами выбрать ее». Продолжая улыбаться, я ласково положил руку ему на плечо и склонился так, что мог посмотреть в его глаза. «За что такая честь? Вы гость. А остальные? Ну, они... как бы вам сказать...» Он неуверенно помялся, подбирая слова, а затем, видимо, найдя их и довольно улыбнувшись, произнес. «Они...» Члены... ммм... клуба. Я что же, единственный гость? Я немного подозрительно оглядел его мешковатую фигуру. Нет, неожиданно твердо и торжественно сказал он. Но выбор за вами. Я могу выбрать любую даму на празднике? Разумеется. Он нетерпеливо подвигал копытами. А пригласившую меня? Попробуйте. Толстяк несмело улыбнулся. Он обвел зал рукой. Они ждут? Ваше превосходительство.